Глава пятьдесят Как только мы покончили с завтраком, безвкусной овсянкой с сухофруктами и жидким чаем, я попросила минуточку внимания. Думаю, я поняла, как, — несмело начала я, — как зачаровывать множество предметов одновременно. Я боялась, что меня забросают вопросами, и мне придется, запинаясь и подыскивая нужные слова, объяснять непосвященным чародейные секреты. Но меня просто поздравили, и все. — Значит, вы сможете зачаровывать ткань на ткацких станках? — нетерпеливо спросила Альба. Не успела я ответить, как Кристос меня перебил. — А как насчет пушек, ядер, штыков, несущих проклятие? Минуточку прервала его я. Во-первых, я понятия не имею, что произойдет с оружием, на которое наложено проклятие. А во-вторых, я не знаю, как можно проклясть столько оружия. Но если навести проклятие на пушке, наверняка они станут более точными, и мы сможем вести прицельный огонь. А может, наши орудия будут просто чаще взлетать на воздух, добавил Саин. Действительно ли можно навести проклятие именно на врага или нет? Не знаю, вздохнула я. Давайте, пока обойдемся одними чарами. В любом случае, улыбнулась Альба. «У нас окажется секретное оружие, о котором роялисты даже не подозревают. Вы отправитесь со мною в Фен, и мы заключим парочку торговых сделок с фенеанскими промышленниками». «Есть одно «но», — предостерегла ее я. «Какое?» «Чародейство в Фене запрещено. Целиком и полностью. Даже иллюзии, наводимые сиравскими колдунами». Даже карточные фокусы. «Чародейство запрещено, не спорю», — еле слышно вздохнула Альба. «Но деньги решают все. Ушлые фабриканты просто закроют глаза на все ваши колдовские забавы, если они вообще их заметят». «А почему в Фене запрещено колдовать?» — спросил Балантайн. «Мне открыты тайны ветров и течений, но я совсем не осведомлен о фенианских обычаях и запретах». «Думаю, на данный момент это неважно». Альба, изображая усталость, закрыла лицо руками. «Но чтобы обойти эти запреты, мы должны понимать, откуда они взялись», – возразил Сайен. «Чародейство в фене запрещено просто потому, что запрещено», – ответила Альба. «С чувством юмора у финианцев даже хуже, чем у квайсов. Вы ведь помните, что финианцы это бывшие квайсы, которым квайсет показался чересчур веселым». «Боюсь, я ничего подобного не помню», – покачала я головой. «Что ж, тогда слушайте», – сдалась Альба. Квайсы колонизировали остров Фен несколько веков назад. До этого Фен населяли лишь тюлени, наверное, до чайки. Ну, может, еще кривошеи и олени. Короче говоря, в Квайсете произошел церковный раскол, и раскольники бежали в Фен. Как только они там обосновались, нашлись предприимчивые люди, которые оторвались от вахтенных журналов и, оглядевшись вокруг, сообразили, что помимо рыбалки в фене можно заколачивать неплохие деньги. «Значит, фен – это страна религиозных фанатиков и дельцов», – дернул плечами Кристос. «Это знание нам пригодится, когда мы воспользуемся их любезной помощью». «Финианцы вовсе не любезны», – осадила его Альба. От их религиозного фанатизма не осталось и следа. Но он, несомненно, наложил отпечаток на их образ жизни, на запреты, связанные с магией, брачными отношениями, музыкой и развлечениями. Не пытайтесь позабавить их грязными шуточками, они просто их не поймут. А вот язык Чистогана они понимают с полуслова. Она немного помолчала. «Да, все эти знания могут пригодиться». Фен – суровая страна, и жизнь в ней не сахар. Если финианцы перестанут извлекать выгоду из всего, что их окружает, они просто не выживут. «Как мне это знакомо», – тихо произнесла я. «До боли». «Решено. Найдем каких-нибудь финианских фабрикантов и литейщиков, заключим с ними торговые договоры и закроем глаза на все остальное». Поднявшаяся на палубе суета отвлекла нас от призрачных планов и вернула к реальной действительности. Балантайн, схватив подзорную трубу, ринулся на корму и напряженно уставился вдаль. «Я вижу фрегат. Но пока непонятно, галатинский он или нет», — объявил он, не отрываясь от окуляров. «А что? Есть какая-то разница?» — перебрался на другой борт Кристос. Сиравский он или галатинский? Все едино. Нам страшны оба». Если фрегат Сиравский, возможно, он следует не за нами, и это просто случайная встреча. Балантайн опустил подзорную трубу. Но галатинскому фрегату в этих водах делать совершенно нечего, если, конечно, у него нет дурных намерений. «Мило», – буркнула Альба, присоединяясь к нам. «А я только обрадовалась, что мы немного передохнем, прежде чем опустим Забрала и ринимся в бой». «Мечтательница!» – бросил ей Теодор. «Давайте предположим, что на фрегате наши враги, и постараемся уйти от него как можно дальше». Верно поддержал его брат и прокричал приказы матросам. Те нехотя повиновались. «Не особо-то они годны для подобной работы», – проворчал Балантайн себе под нос. Подавляя нарастающий страх, я подумала, что у нас команда недовольных матросов – и капитан-новичок, никогда прежде не бравший на себя командование кораблем. Но, может, это простое сиравское судно, идущее по своей надобности, и, может, ему нас не догнать? — Ты как? — шепнул Теодор, незаметно взяв меня за руку. — Так же, как и все мои товарищи, — отшутилась я, крепко-крепко сжав его ладонь. Теодор промолчал. Молчаливый и сдержанный, взмокший под палящим солнцем, он с тревогой ждал, не потопят ли нас наши же соотечественники. Балантайн с треском захлопнул защитную крышку подзорной трубы. — Фрегат Галатинский, — произнес он.